«Эпилог. Пять лет спустя. В этот раз будет девочка, маленькая повелительница демонов». Данты нежно огладил ее слегка округлившийся живот и прикусил за ушко. Алиса лениво вздохнула. Дежавю. Она уже слышала эту фразу, когда довелось впервые посетить храм Амирантель. Кто знал, что видение окажется пророческим? «Надо будет придумать достаточно величественное имя». Пробормотала, наблюдая, как мужские пальцы чертят на коже ветеватый узор. Ну, Ара до сих пор ворчит, что его назвали слишком просто. Муж тихо рассмеялся. «И в кого же он такой ворчливый?» определенно в тебя. Когда я попала в этот мир, первым делом обратила внимание на угрюмого демона, который потом изводил меня придирками». Данте опять засмеялся. «О да, я помню, твой остренький и очень сладкий язычок». Поцеловал изгиб шеи. Метка тут же отозвалась живительным теплом. Парная связь окрепла, даруя возможность чувствовать мужа так же хорошо, как себя. Алиса не уставала купаться в безграничном обожании демона и с удовольствием отвечала тем же: Дети темного бога в большинстве своем трепетно относились к парам. Жаль, что мать Данты так и не успела понять, что Ноар действительно ее любит. Грудь пронзила острой стрелой сожаления, что тебя тревожит, любимая. Мгновенно среагировал Данте. «Ты загрустила?» Алиса успокаивающе погладила мужа по руке. «Да так, вспомнила, что нашим детям не увидеть бабушек и дедушек». Если о своих родственниках Алиса давно не переживала, то родителей Данте было искренне жаль. Как только дела по возвращению миров в одну упряжку утряслись, Нуар провел обряд, позволивший ему отправиться за любимой. Темный бог был милосерден к своим созданиям, но мог соединить души, а не тела. Место повелителя теней занял Данте, хоть ему и пришлось демонстрировать свою силу в бою. Алиса едва заметно вздрогнула. Это было непростое время. Демоны плевать хотели на чистоту крови, а вот силу уважали. Но Данте сумел доказать, что он прекрасно справится с толпой жадных до власти, а заодно и с государственными делами. Чужой для высокородных, в мире демонов он обрел уважение и власть, и даже вновь сблизился с Эндреелем, хотя Алиса считала это опасным. Неизвестно, что стукнет в белобрысую голову этого умника. Пусть пока Летт себя паенькой. Дорвавшись до управления всеми семью домами, Эндреель принялся наводить свои порядки, которые, надо признать, шли высокородным на пользу. Появилась Академия изучения магических искусств. Велась просветительская работа на тему, как важно трем мирам существовать мирно. Восстанавливались заброшенные храмы. На открытие последнего Алиса с Данте и были приглашены. Алиса снова вздохнула. Теперь в оранжерее то и дело появлялись служители, гости или големы. Храм наполнился жизнью, и для супружеских нежностей им с Данте приходилось искать укромную комнату. До сих пор не понимаю, зачем Эндриэль решил восстановить храмы вздохнула, улыбаясь проходившему мимо высокородному. Мужчина приветствовал их поклоном. Наверное, не было великого дома, в котором бы не обсуждалось возвышение бывшего полукровки. «Религия объединяет», — тихо заметил Данте. «А как еще собрать вместе все семь домов?» «Ну, логика в этом есть. Да, Эндриэль особенно напирал на то, что вновь заработавшие врата — это милость богов, и такими подарками не разбрасываются». Впрочем, высокородные не собирались вертеть носом. Оказалось, что у демонов есть кристаллы, которые позволяли вообще любому, пусть ненадолго, погрузиться в тень. А драконы могли похвастать камешками, облегчавшими вес предмета. Особо ценные экземпляры двух миров вообще могли заставить вещь левитировать или разгуливать по тени неприлично долгое время. Кстати, мать Данте использовала именно такой. Индериэля все это очень заинтересовало. Алиса подозревала, что неугомонный Леттер вознамерился искусственно создать редкие камушки. Ну а что? Сил у него теперь много. Артефакт сердца богини расширил резерв некогда слабого мага в сотню раз. В воздухе задрожал гул колоколов. «Церемония начинается». Вздохнул Данте и, поднявшись со скамейки, помог ей встать и оправить платье. «Скорее бы она закончилась. Знаю, неприлично отказываться, но я очень привыкла к суровому миру демонов». Инуару скучает, я чувствую. Их сын был назван в честь деда, пусть и не помнил его. Отец Данте лишь один день поддержал внука на руках, а потом взошел на жертвенный алтарь. Темный бог принял его душу, чтобы отнести туда, куда ушла Лауриэль. Больно это осознавать, но Данта говорил, что его родители наверняка счастливы, пусть и в другом мире. В главной зале собиралось все больше народу. Среди высокородных присутствовали и демоны, и драконы, умевшие стать людьми. А те, кто не нашел свою пару, носились высоко над головой или рассиживались в верхней части храма — амирантель — на сияющих колоннах и арках, выточенных специально для крылатых ящеров. Народ расступался перед ними, поклонами приветствуя повелителя теней и его супругу. Алиса поискала среди гостей Тимме. Но ее друг, наверное, опять отправился в путешествие вместе со своей любимой, которой стала дракониться. Очень неожиданно, но Алиса была рада. Эта парочка быстро спелась на своей страсти к приключениям и теперь дотошно исследовала миры, составляла карты и отыскивала развалины древних строений. Так совсем недавно им посчастливилось наткнуться на одно из первых гнезд драконов, которое уцелело во время битвы трех основ». Для крылатых это была, если не святыня, то очень близко к ней. Стоит ли говорить, что за такую находку Эндериэль осыпал бывшего слугу дарами и наградил титулом? Так что теперь не стыдно и на дочери его начальника жениться. Но молодые не спешили, ведь семейное гнездышко. Что ж, дело, как говорится, личное. Но Алиса была рада, что теперь с Тими можно общаться. Без былого напряжения. Юноша, а вернее уже молодой мужчина... По уши в новых чувствах. Он восхищен парой и безмеры, в том числе ее драконьим обликом. Особенно Тиме нравился хвост. В этом Алиса его очень понимала. Усевшись за стол, она незаметно опустила руку вниз и поймала шаловливый кончик, который Данте неосторожно подпустил ближе. Демон вздрогнул и зашипел. «Любимая!» Сверкнул в раз потемневшими глазами. О, сколько в них скрытого обещания и угрозы! «Да, любимый». Алиса чуть сжала пальцы и огладила роговую пластинку. Данте рвано выдохнул. Хвост и рога для демонов — очень особенное место. Обычно прикосновение к ним вызывает резкое неприятие. Но только никогда это делает их пара. Алиса хорошо чувствовала, насколько мужу приятно, и как он жаждет послать все к дьяволу и, подхватив законную супругу на руки, исчезнуть среди теней. К черту этих напыщенных высокородных с Индриэлем в главе. В отличие от драконов, демоны никогда не любили шумных сборищ. И она тоже. Но, тихонько вздохнув, Алиса выпустила гибкий кончик. «Сегодня я тебе это припомню», — сдавленно прошипел Данте и замолк. В окружении флагов, музыки и големов, подожженные своды главной залы вступил владыка Мира Аминоре. Благородный лектор Индриэль I из рода Ора де Лантар. Глашатый на одном дыхании зачитал приветственную речь и благоговейно склонил голову, а из-под потолка хлынул настоящий водопад лепестков звездного дерева. «Хвастун!» — едва слышно прорычал Данте, а Алиса до боли прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Ее любимый демон ворчал всякий раз, когда Индриэль устраивал показуху. «Оно и понятно!» У высокородных считалось очень даже нормальным пустить пыль в глаза, а уж владыки семи домов сами боги велели. Стоило бы с этим смириться, но вот подишь ты, кое-кто до сих пор нервно колотил хвостом. Крыв матери время от времени давала о себе знать. Данте желал признания сородичей и почести от них, при этом осознавая, что он для благородных навсегда останется полукровкой. Алиса успокаивающе погладила руку мужа. Ну и кому сдались эти напыщенные, разодетые в шелка и бархат индюки? Демоны гораздо красивее, благороднее и сильнее. Дантем мгновенно успокоился, а между шеей и плечом, как будто теплым перышком пощекотали. Муж был благодарен за поддержку. Повелитель теней прекрасно осознавал природу этих вспышек, да и мог бы с ними справиться, но Алисе получалось лучше. Индрель кинул на них хитрый взгляд, как будто понял, что только что произошло. А может, и в самом деле знал. Алиса не уставала удивляться хитрости высокородного. прирожденный манипулятор, а теперь еще и самый сильный маг, он без лишних сантиментов избавлялся от врагов и щедро одаривал лояльных к нему леттеров. Тактика «кнутая пряника», сдобренная перчинкой ума, принесла миру пользу. Даже свободолюбивый крылатый повелитель признал что с таким высокородным лучше дружить. Именно поэтому дракон тоже присутствовал на открытии храма. Он смирно сидел напротив Алисы и Данте, ожидая, пока Эндериэль приблизится к трону. «Рад видеть здесь всех собравшихся», — громко возвестил высокородный. «Сегодня великий день». И, оглядев примолкших гостей, Эндериэль толкнул приветственную речь не хуже великих ораторов Рима. Алиса даже немного заслушалась. Что уж говорить про остальных. Да, с таким лидером мир Аминаре ждут очень быстрые и позитивные перемены. А какой после речи был фуршет, однако... «Любимая?» — мурлыкнул демон, утаскивая ее в сторону от серебряных блюд с едой. «Пора возвращаться». Но положение спас невесть откуда взявшийся Индериэль. «Кажется, твоя пара голодна, друг мой». Улыбнулся во все тридцать два. Драгоценный камень, сердце богини, сверкнул, будто соглашаясь с хозяином. Данте едва слышно выругался. «Твои угощения великолепны, спору нет, но мы можем поесть и дома. Боишься, что я вновь тебя чем-нибудь озадачу?» Алиса тихонько хмыкнула. Индриэли, правда, любил навязать просьбу, больше напоминавшую приказ. В прошлое посещение высокородному вздумалось обследовать храмы демонов, чтобы найти древние свитки. Сам он отлучиться не мог, поэтому Данте пришлось уважить старого друга. Врата работают слишком плохо, должен быть способ увеличить их мощность, так говорил Андреэль. В этом Алиса была согласна: ломать не строить, так говорят, поэтому вернуть все как было, конечно, не получилось. Магия понемногу, но все равно исчезала из мира Аминаре, высокородному по-прежнему требовалось таскать из других миров попаданок а врата жрали неимоверное количество энергии. Индриэля это не устраивало. Похоже, он задался целью войти в историю не только как первый правитель целого мира, но еще и как великий маг, сумевший приблизиться своими деяниями к Божественной Троице. Пусть так. Главное, чтобы Индриэля не перемкнула вдруг на разрушение вместо созидания. «Опять свитки?» — спросила Алиса, поглаживая свой живот. «Благородный лектор, имейте совесть. Может, я тоже хочу отправиться в экспедицию?» В голубых глазах высокородного сверкнуло лукавство. «Я помню, ты отлично с этим справляешься». И коснулся артефакта, висевшего на шее. Алиса вздохнула. «Да, славное было приключение. Они с Данте и Нуаром отправились к самому сердцу мира демонов. Лабиринты подземных пещер были очень живописными и опасными. Но какова награда?» Правда не для них. Драконы также не стали глупить. Однако крылатый повелитель оказался более прагматичен и истребовал Сандриэле целую армию големов. Высокородный не возражал, и, кажется, все остались более чем довольны. Иу! радостно пропищали сверху. Данте мученически закатил глаза. «О, куда уж без тебя. Нет уж, моей паре нужен отдых. Она в положении». Алиса хихикнула. Или от того, что Нафаня запрыгнул на ее плечо и теперь тыкался усатой мордой в щеку, или от того, насколько нелепо звучат слова мужа. Данте просто хочет скорее уйти. В этот раз по скалам лазить не придется, как обычно, без смущения, заявил Индриэль. Пойдемте, я провожу вас к вратам, заодно расскажу об одной замечательной идее. Нафаня одобрительно мявкнул. Что ж, не отвертеться ее любимому демону от очередной очень важной задачи. Но Алиса, как понимающая супруга, должна поддержать мужа. Мы выслушаем, уважаемый леттер, но нужно будет обдумать. Все же нас с мужем ждут очень трудные, хоть и приятные времена. Я гладила живот. Данте перехватил ее руку, касаясь тыльной стороны ладони поцелуем. Благодарю, любимая. Индриэль фыркнул. На самом деле он умел ждать и договариваться, а Алиса ничего не имела против очередного приключения. Главное, чтобы вместе с Данте и их детьми